Глава 48. Опять Геринг. Яд против петли. Как не пас начальник тюрьмы полковник Эндрус своих узников, пытаясь сохранить их до исполнения приговоров целыми и невредимыми, избежать чрезвычайных происшествий не удалось. Самый опекаемый арестант нации номер два Герман Геринг за полтора часа до казни на висельце покончил с жизнью по-своему, приняв яд. Задавшись целью избежать публичной и позорной смерти в петле, он проявил чудеса настойчивости, изворотливости, самообладания. Его подвигли к этому гиперболизированные представления о собственной значимости, мнения о себе, как об исторической личности, великом государственном деятеле, с которым подло и жестоко расправляются враги. Он чувствовал себя уязвленно даже тем, что его н а ц и номер два – содержит в тюремной камере номер 5, а не в помещении с номером, подобающим его высокому статусу. В день суицида 15 октября 1946 года Рейхс Марши попытался объяснить свои действия в последнем письме. «Считаю в ы с ш е й степени бестактным делать из нашей смерти представления для рышущих в поисках сенсаций газетчиков, фотографов и фроста любопытствующих. Сей грандиозный финал является вполне типичным проявлением всей глубины дремучей дикости суда и обвинителей. Все это откровенная постановка, от начала и до конца. Отвратительная комедия. Я прекрасно понимаю, что наши враги от страха или от ненависти просто хотят избавиться от нас. Однако то, что они собираются сделать это неподобающим применительно к солдатам образом, отнюдь не послужит их доброй р е п у т а ц и и Лично я намерен умереть б е с е е т и й шумихи и сенсации. Позволю себе подчеркнуть еще раз, что ни в малейшей степени не считаю себя обязанным ни с моральной, ни с какой другой точки зрения подчиниться смертному приговору, вынесенному мне моими врагами и врагами Германии. Я приступаю к тому, что собираюсь сделать с радостью и считаю свою смерть освобождением. Да будет милосерден ко мне мой бог. Очень глубоко сожалею о том, что не могу помочь моим товарищам, в особенности фельдмаршалу Кейтелю и генералу Йодлю, тоже избежать этого публичного представления с казнями. Все усилия, предпринимавшиеся нашими тюремщиками для того, чтобы мы не причинили себе никакого вреда, были продиктованы отнюдь не заботой о нашем здоровье, но лишь тем, чтобы быть уверенными, что мы будем живы к моменту этой грандиозной сенсации. Ох не мих, без меня немецкий, Герман Геринг. Вид казни, определенный приговором, настолько волновал Геринга, что несколькими днями раньше, если полностью верить дате, он приготовил и до нужного времени спрятал письмо в адрес оккупационных властей Контрольного совета по Германии. Он написал это послание на роскошном бланке с титулом р е й х с м а р ш а л Великого Германского рейха, чтобы донести до коллег военных мотивировку самоубийства. Но не можете же вы в самом деле повесить рейхсмаршала Германии. На это же направлено и сравнение себя с Великим Ганнибалом, которые должны были понять знатоки военной истории. Нюрнберг, 11 октября 1946 года. Союзническому совету по контролю. Я без излишних церемоний позволил бы вам расстрелять себя. Но не можете же вы в самом деле повесить рейсмаршала Германии. Этого я допустить не могу ради самой Германии. Кроме того, я считаю себя морально обязанным подчиниться суду моих врагов. Исходя из всего этого, я выбираю для себя такую же смерть, как и великий Ганнибал. Герман Геринг Мне было ясно с самого начала, что мне будет объявлен смертный приговор. поскольку я всегда рассматривал этот суд как исключительно политическую акцию победителей. Но я хотел пронаблюдать весь этот процесс целиком, ради блага моего народа. И я, по крайней мере, не ожидал, что мне будет отказано в смерти солдата. Перед Богом, моей страной и моей совестью я считаю себя свободным от обвинений, предъявленных мне вражескими т р и б у н а л а м И еще больше похоже на оправдание, на этот раз по духовной линии, письмо пастору Тареке, который заботился о заблудших душах нацистских вождей, находившихся в Нюрнбергской тюрьме. Нюрнберг, 11 октября 1946 года. Дорогой пастор Тареке, простите меня, но мне пришлось сделать это по политическим причинам. Я долго молился моему Богу и чувствую, что поступая правильно, расстрелять меня я бы им позволил. Пожалуйста, утешьте мою жену и передайте ей, что это не было всего лишь обычным самоубийством, и что она может быть спокойна по поводу того, что Бог не лишит меня за это своей великой милости. Да защитит Господь моих любимых и близких. Да пребудет с вами, дорогой пастор, б л а г о с л о в е н и е Божие вовеки вечные». Ваш Герман Геринг Письмо начальнику тюрьмы полковнику Эндрусу некоторые историки трактуют как насмешку над главным т ю р е л щ и к о м в конце концов обманутым его самым опекаемым узником. О том, что Геринг не питал к нему добрых чувств, говорит отсутствие в письме персонального обращения. В нем нет даже формулы вежливости, о которой рейхсмаршал обычно никогда не забывал. Однако, возможно, Геринг на пороге ухода в небытие и не думал о лишней уже насмешке над полковником, который всего лишь исполнял свой долг, а вполне по-человечески попытался отвести п о д о з р е н и е от гипотетического сообщника, который сумел передать ему яд. В драматический момент прощания с жизнью он мог вспомнить о рыцарских правилах, которыми руководствовались летчики эскадрильи Рихтгоффен. И он, и их самый известный командир в годы Первой мировой войны. Нюрнберг, 11 октября 1946 года. Коменданту. Капсула с ядом была при мне все время. С самого первого дня заключения меня под стражу. Когда меня доставили в Мандорф, у меня было три таких капсулы. Первую из них я специально спрятал в своей одежде таким образом, чтобы ее обнаружили при обыске. Вторую я прятал под коробкой с одеждой, когда раздевался перед сном, и забирал ее обратно, когда снова одевался утром. Я маскировал ее настолько хорошо и в Мандорфе, и здесь, в Нюрнбергской камере, что, несмотря на частые и очень тщательные обыски, обнаружить ее так и не удалось. Во время судебных заседаний капсула все время была при мне, спрятанной в моих высоких ботинках для верховой езды. Третья капсула до сих пор находится в моем маленьком чемоданчике для туалетных принадлежностей, в круглой банке с кремом для кожи, с п р я т а н а в самом креме. И если бы мне это понадобилось, то я дважды мог забрать ее оттуда еще в Мандорфе. Прошу не доказывать никого из проводивших обыски, поскольку найти ампулу было практически невозможно, разве что по чистой случайности. П.С. Доктор Гилберт сообщил мне, что совет по контролю отказал мне в замене этой казни расстрелом. Находясь в шаге от смерти, Гелент не забывал о своих близких, жене и дочери. Их переписка показывает, что до последних часов он был опорой семьи, нежным, любящим мужем и отцом, отправлявшим из своего узилища слова бодрости и утешения. Вряд ли здесь была рисовка. Письма лишь подтверждают истину, что человек многолик и что даже в самом отвратительном преступнике остается пусть даже самая крошечная частица добра, посеянная Творцом. Моя любимая и единственная. По зрелым размышлений и после многочисленных молитв моему Богу я принял решение покончить с жизнью и таким образом не позволить казнить меня моим врагам. Казнь через расстрел я еще принял бы. Но позволить повесить себя рейс-маршал Великой Германии просто не может. Более того, эти казни должны были быть оставлены наподобие низкопробного представления с прессой и кинооператорами, чтобы показывать потом все это в кинотеатрах, в журнальных выпусках новостей. Они озабочены только тем, чтобы сделать из этого сенсацию. Я, однако, хочу умереть спокойно, чтобы на меня не таращились при этом т о л п о зрителей. Моя жизнь все равно уже закончилась, в тот момент, когда я сказал тебе последнее «прощай». С того дня моя душа наполнена удивительным покоем, и я отношусь к смерти лишь как к окончательному освобождению. То, что благодаря Всевышнему я все эти месяцы моего пленения имел с р е д с т в а избежать петли на шее, и то, что эти средства так и не были обнаружены, я воспринимаю как знак свыше. Господь оказался достаточно милосерден для того, чтобы избавить меня от мучительно позорной кончины. Всеми моими мыслями я с тобой, с Эдой и всеми моими любимыми друзьями. Последние удары моего сердца ознаменуют собой с нашу великую и бесконечную любовь. Твой Герман. За весь день и вечер 15 октября, последних суток жизни, приговоренных к смертной казни, Тюремщики, пристально следившие за Герингом, не заметили ничего подозрительного. Надзиратели отметили для себя лишь невероятное хладнокровие Рейхсмаршала. Например, в 16.30 он спал со скрещенными на груди руками. В 21.05 заключенный камеры номер 5 снова явно спал. В промежутке Геринга навестил пастор Тареки. Разговор не вышел за обычные рамки. р е й х с м а р ш а л сочувственно расспрашивал пастора о фрице Заукеле, который совершенно потерял самообладание, а Геринг не имел возможности его поддержать. Он коснулся также больного вопроса о позорной казни, неприемлемой для него. Далее он с читал, лежа в кровати, затем принялся наводить порядок в камере. После этого Рейхс-маршалл начал готовиться ко сну, аккуратно складывая одежду. В половине десятого вечера к нему заходил немецкий доктор ф л ю к е р в сопровождении офицера-тюремщика. Врач разносил успокоительные средства для Геринга и Заукеля. По некоторым приметам рейс-маршал почувствовал близость к казни. Было включено больше, чем обычно ламп. По коридору ходили незнакомые люди. Он спросил Пфлюкера, не лучше ли ему одеться, чтобы не предстать перед теми, кто придет за ним в неподобающем виде. Проинструктированный о х р а н ы й доктора не сказал в ответ ничего определенного. Офицер-тюремщик впоследствии показал, что ф л ю к е р передал Герингу какую-то пилюлю, которую тот сразу положил в рот. Врач этого не отрицал, поясняя, что он дал Герингу пилюлю с обыкновенной содой, чтобы тот перед экзекуцией не заснул слишком крепко. Когда ф л ю к е р ы и офицер ы уходили, р е й с м а р ш а л не забыл пожелать им спокойной ночи. Последующий час охрана наблюдала г е л и н г а неподвижно лежащим в постели. Последний раз живым тюремщики видели р е й с м а р ш а л а в 22 часа 44 минуты. К тому времени уже пришли на работу шестеро военнослужащих 3-й армии США, ответственных за проведение казни. которая должна была начаться ровно в полночь. В 10.50 вечера в тюрьме начался переполох. Геринг мертв. Из камеры номер 5 веяло запахом миндаля, характерным для цианида. По коридорам металась охрана. Надрывались все, какие были телефоны. Врач прибыл в тот момент, когда из горла рейс-маршала вырвался предсмертный хрип. Все попытки вернуть его к жизни ни к чему не привели. Сильный яд уже сделал свое дело. Как Герингу удалось провести столь бдительную охрану? Американские военные власти, расследовавшие эту историю, выдвинули самую удобную для себя версию. Якобы капсула с ядом была при рейхсмаршале с момента ареста, и он ее искусно прятал. Предположение сколько угодно, в полости, зуба или еще где-то на теле, ободком унитаза, в банке с косметическим кремом, как отметил в посмертном письме сам Геринг и так далее. Однако большинство исследователей отвергает официальную версию, считая, что нация номер два при всех своих способностях скорее всего не смог бы водить охрану за н а с на протяжении 11 месяцев процесса. Напрашивается предположение, что ему кто-то помогал. И здесь муссируется много вариантов. Яд передал или доктор Пфлюкер, или немецкий офицер, приносивший рейхсмаршалу мыло и другие средства гигиены, или жена Эмма во время последней встречи и прощального поцелуя. Американский исследователь Бен с в и р и н г е н в своей книге «Загадка самоубийства Германа Геринга», выпущенной в 1984 году, предполагает, что сообщником выступил американский военнослужащий лейтенант Джек Уиллис, по происхождению техасец. Ну, мол, между молодым офицером и рейсмаршалом возникла симпатия. г е р и н хорошо говорил по-английски, и они иногда беседовали на разные нейтральные темы. Уиллис заведовал складом, в котором хранился багаж заключенных, и мог позволить Герингу достать смертоносную ампулу, спрятанную там. Версия строится на том, что у у и л и с а оказалось несколько дорогостоящих авторучек и часов, прежде явно принадлежавших Герингу. Мол, эти вещи были получены в качестве платы за передачу я д а Категорически утверждать, что дело выглядело именно так, невозможно. Сам у и л и с прожил недолгую жизнь скончался в 1954 году. Его вдова внятно ничего не могла сказать, кроме того, что некоторые ценные предметы, как ей кажется, были получены мужем от Германа Геринга. Но ведь известно и другое. Рейс Маршал в Нюрнбергской тюрьме был весьма щедр на подарки и раздарил окружающим, н и одному только Уиллису, немало дорогих вещиц, оказавшихся в его необъятных чемоданах и сумках. В феврале 2005 года, в возрасте 78 лет, заговорил еще один бывший американский военный, Герберт Ли Стиверс. Во время Нюрнбергского процесса он служил в охране, сопровождавшей заключенных. В зале заседания трибунала Стиверс вместе с товарищами стоял в белом шлеме, вооруженной резиновой дубинкой за спинами о посудимых. Дисциплина жесткостью не отличалась. Не запрещалось брать у нацистских вождей автографы, заводить разговоры. д д е в я т н а а ц т и л е т н е м у американцу, видимо, мало что видевшему в жизни, Рейс м а р ш а л понравился. Он вспоминал, Геринг был очень приятным человеком, он хорошо говорил по-английски, мы говорили о спорте, о футболе, он был летчиком, и мы говорили о Линдберге. В свободное от службы время Стиверс заводил романы с молоденькими немками, и однажды познакомился с привлекательной девушкой по имени Монна. Она очень заинтересовалась тем, что ее новый друг охраняет нацистских вождей, и даже высказала сомнение, так ли это. Обиженный юноша предъявил ей оказавшийся при нем автограф Широха, а на другой день получил подпись Геринга. Отношения между молодыми людьми развивались быстро. Монна пригласила Герберта в дом к своим друзьям. Эриху и Матиасу. Эти люди втолковали американцу, что с и м п а т и ч н о ему р е й х с м а р ш а л серьезно болен и ему нужна помощь. Стиверс, сгоравший от любви к Монне и желавший произвести на нее впечатление, не заподозрил в просьбе ничего плохого и с готовностью согласился. В качестве контейнера использовалась авторучка. Два раза охранник доставлял в ней Герингу записки от Эриха, На третий – некие лекарства, которые якобы отсутствовали в тюрьме. Герберт вернул авторучку Монни, предвкушая дальнейшие встречи, но девушка исчезла и больше никогда не появлялась. «Полагаю, она меня использовала», – догадался впоследствии Стиверс. После самоубийства г е н г а его начали одолевать сомнения, не он ли пронес тот самый яд, который помог Рейсмаршалу избежать виселицы. Впоследствии эти сомнения переросли в уверенность. Может быть, он и признался бы всодеянным, но в 1946 году расследование его не коснулось. в с ё внимание тогда сосредоточилось на персонале тюрьмы, а солдат с дубинками следователи даже всерьез не допросили. Стиверс хранил эту тайну всю жизнь, и только в 1990 году поведал ее дочери Линде, Еще через пять лет, удостоверившись в том, что за давностью лет к ответственности его уже не привлекут, бывший охранник дал интервью газете Los Angeles Times. Это также всего лишь версия, основанная на признании Стиверса. Однако она, по мнению ряда исследователей, наиболее правдоподобна. Так считает, например, немецкий историк к а р н е л и у с ш н а у б е р Он выдвинул также обоснованные предположения о том, как г е р и н хранил лекарства, полученные от Стилерса 1 октября до дня самоубийства. Сильно похудевший Рейхс-Маршал вполне мог спрятать их в складках обвисшей кожи. Не зря он в течение двух последних недель отказывался от души, поскольку перед мытьем арестантов тщательно обыскивали. Некоторые издания опубликовали сенсационные сообщения от бывшего охранника под заголовками, утверждающими, что тайна смерти нации номер два наконец-то раскрыта. И не исключено, что они и правы.